«Боже, взгляните на этих людей», — говорит Хирн, — «вот уж откровенно животное существование». «А чего ты хочешь», — замечает его друг, — «ведь они — побочный продукт общества стяжателей, отбросы, вот кто они, гнойники спенглеровского города мира». «Янсен, не выпендривайся, что ты знаешь об обществе стяжателей?» Вот я бы мог тебе кое-что порассказать, а ты просто выпендриваешься, вот и все. Сам ты выпендриваешься. Все мы выпендриваемся. Паразиты, парниковые растения. Все дело в том, что нам надо вырваться отсюда и присоединиться к общественному движению. Что, спрашивает Хилн, ты хочешь втянуть меня в политику? Я не политик. Это муть, все на свете муть, он протестующе отмахивается рукой. Хирн, опершись подбородком в ладони. Знаешь, когда больше ничего не остается, я, может быть, стану педиком, но только не пассивным, конечно, понимаешь, буду столпом общества и жить среди зеленых лужаек, двуполым. Никогда не скучно, и с мужчиной, и с женщиной. Все тебя будут возбуждать. Правда, замечательно. Янсен наклоняет голову. Иди в военные моряки. Нет, спасибо. Это случка с пулеметами не для меня. Знаешь, вся беда американцев в том, что они не знают, как жить. У нас нет никакого воображения. За каждым интеллектуалом скрывается бебит. Постой, вон та хороша. Она мне нравится. Останови ее, Янсен. Мы просто не в растеннике все, конечно. Некоторое время все выглядит превосходно. Они ужасно мудры, все знают и всем пресыщены, а окружающий их мир разлагается, и только им одним это известно. В их разговоре поминутно мелькают такие выражения, как мировая скорбь, черная меланхолия, мировоззрение. Но не всегда все идет так гладко. Я выпендриваюсь, говорит Хирн, и временами это звучит у нее не кокетством, не легким угрызением совести, а служит выражением отвращения к себе, доставляющим чуть ли не удовольствие. Временами ему кажется, что все можно изменить. Он много размышляет об этом во время летних каникул, ввязывается в схватку с отцом. Вот что я скажу тебе, Роберт. Я не знаю, где ты набрался всех этих дурацких идей о профсоюзах. Неужели ты сомневаешься, что это просто банда гангстеров? Неужели ты думаешь, что моим рабочим было бы лучше, если бы они не зависели от меня? Клянусь Христом, я вытягиваю их из нищеты. Всякие там рождественские премии... Почему ты не держишься в стороне? Ведь ты ни черта не понимаешь, о чем говоришь. Я сожалею об этом, но ты никогда не сможешь понять, что такое пантернализм. Может быть, я и не разбираюсь в этих громких словах, но зачем же кусать кормящую тебя руку? Больше тебе не надо будет этого опасаться. Ну что ж, ладно, ладно. После множества таких разговоров и ссор, Хирн раньше срока возвращается в университет, нанимается посудомойщиком в ресторан и не бросает эту работу даже после начала занятий. Предпринимаются попытки примирения. Айна в первый раз за три года приезжает в Бастон и добивается непрочного мира. Он изредка пишет «Домой». Но денег брать не хочет. Предпоследний год учебы заполнен скучной работой по распространению подписки на университетские здания, глажением и стиркой белья студентам младшего курса, случайной работой по уикендам и выполнением обязанностей официантов столовой пансионата вместо прежней работы судомойщика. Ни одно из этих занятий ему не нравится, но он находит в них что-то для себя, какую-то новизну ощущений. И веру в собственные силы. Мысль о получении денег от родителей никогда больше не возникает. Он чувствует, как повзрослел за этот год, стал крепче, удивляется этому и не находит объяснения. Может быть, во мне проявляется отцовское упрямство? Происхождение наиболее ярких черт характера, преобладающих привычек, обычно необъяснимо. Он прожил 18 лет в вакууме, присыщенные возможностями удовлетворения любых желаний, какие могут прийти в голову юноши. Затем он попал в новый, сокрушающий все авторитеты мир. Провел два года в колледже, духовно насыщаясь, сбрасывая скорлупу и расправляя щупальца. Внутри его совершался процесс, которого он полностью не осознавал. В итоге случайная стычка с отцом, вылившаяся затем в бунт, который не соответствовал по своей силе причине его вызвавшей. Старые друзья по-прежнему с ним все еще привлекательные, но их обаяние потускнело. В ходе постоянной день за днем тяжелой работы официантом, библиотекарем и репетитором студентов-новичков у него появилось какое-то нетерпение. Все слова и только слова. А ведь существуют и другие реальности. Например, необходимость поддерживать диктуемый нуждой распорядок жизни. Временами он заглядывает в редакцию журнала. Мучается на немногих посещаемых их лекциях. Число 7 имеет глубокое значение для Томаса Манна. Ганс Касторб. Провел семь лет на вершине горы. И если помните, на первые семь дней писатель обращает наибольшее внимание. Имена большинства героев его книг состоят из семи букв. Касторб, Клавдия, даже Сеттембрини подходит под правило, поскольку латинский корень его имени означает семерку. Небрежные заметки, благочестивое одобрение.